Я сказала, что мы очень благодарны правлению, но ведь важно, чтобы переезд львят увенчался полным успехом. А на успех трудно надеяться, если мы бросим львят, прежде чем они станут хорошими охотниками. Мои доводы не убедили председателя. Срока он нам не продлил. На обратном пути мне пришлось устроить привал на ночь. И тут, когда я легла спать, меня в друга синелос. Никто не был запретить мне остаться в Серенгети туристкой, лишь бы я соблюдала все правила. В조ж по неволе должен вернуться в усило и ждать, пока ему подберут преемника. Но я могу быть здесь и каждый день приезжать в рощищ. Жить мне придётся в каком-нибудь из кемпингов вблизи Сереннеры. Это означало ежедневное путешествие в 80 км. Ездить ночью мне не позволит, я не смогу кормить львят но зато буду знать, как они живут, а лучшего решения пока не видно. 5 июня. Остается три дня. Я отправилась в Сиронеру, чтобы не откладывая заказать себе место в кемпинге. Обычно это оформляется рядовым служащим конторы в Аруше, и я немало удивилась, дослышав, что мое заявление должно утверждаться директором и председателем правления. С тем я и уехала в наш лагерь. Последние дни надо было использовать предельно, и мы тотчас поспешили к урочищу. Львята пришли только вечером. Поджидая их, мы наблюдали за антилопой импола, которые встречались здесь всякий раз. Почему-то она не хотела примкнуть своим сородичам. Наши львята ее не пугали, да они и не пытались охотиться на нее. Нас очень удивили эти мирные отношения, которые облились все время, пока мы жили в Серенгетии. Джеско получил свое лекарство, Гуппо набросился на мясо, а Эльса маленькая сразу ушла, привлеченная голосами зебр. Меня всегда поражало, что такие беззащитные животные, как зебры, после наступления темноты выдают себя хищникам своим ржанием, точно им неведомо осторожно. Потом и братья отправились за сестрой. Глукий топот возвестил, что зебры обратились в бегство. Эта маленькая лежнулась очень говорной. Она стукнула жестом, когда тот подошёл к мясу. Он кротко отступил, подождал, пока не наела сестра и стала погладывать остатки. Жест его был такой же добрый и сступчивый, как его мать. Утром, когда я возвратилась на егерь, из леса к реке вдруг выскочило около полусотни буйволов. Они пересекли дорогу перед самой моей машиной. Последний буйвол даже раз-другой обошел вокруг машины и остарался твердо держать в руках фотоаппарат. Тут подъехал на своем гендеровере Джордж и буйвол затрусил догонку за стадом. После завтрака Джордж последний раз отправился за добычей для львят. Вечером мы повезли ее к урочищу и едва не выскочили на буйвола, который с упоением чесался о колючке. Не обращая на нас никакого внимания, Он и так и это, тёртая головой о ветки, очевидно сгоняет паразитов. Пришлось помешать ему, ведь нам надо было добраться до темна. Мы стали кричать на него, пока наконец он поднял свою тяжёлую голову, принюхался и с великой неохотой пошёл прочь, по минутно оглядываясь на нас. Мы успели мы вынуть Антеву из машины, как лябята набросились на неё. Грустно было думать о голодной поре, которая предстояла им, прежде чем они станут умелыми охотниками. Гупа и Эльса маленькая, по крайней мере, выглядели здоровыми, но за жеста я волновалась. Пошел дождь, и львята укрылись в урочище. Джордж подтянул мясо повыше, но тут они прибежали обратно и повисли на туши. Как бы не вотнула веревка, Джордж спустил антилопу на землю. Все трое бросились на нее и принялись душить плодная она была живая хороший призрак первый приём уже знает седьмого июня я так заехала в Серонеру узнать разрешат ли мне остаться туристкой по дороге я едва не врезалась в львицу которая вдруг вышла из кустов она уверенно пересекала мне путь её догоняли два маленьких зелёнка мой ласковый реб мой их и что-то тихо промелькнуло совсем как э потом все трое скрылись в высокой траве В зоопарке мне сообщили, что я могу остаться, если буду соблюдать порядок, установленный для обычных посетителей. У меня сразу стало легче на душе. На обратном пути я остановилась и видела стаю из шести гиенов-собак. В северной пограничной провинции Кении эти животные очень осторожны, только по отсутствию мелкой дичи можно определить, где они водятся. До сих пор я никогда не видела гиеновы собак на воле и не представляла себе, что они так красивы. Их название оббивает в столку, потому что даже длинноногие собаки не бывают так стройны, и ни у одной собаки нет таких больших круглых ушей. К тому же, у гиеновы собаки по 4 пальца на лапах, а на представляет один и род. Окраска разная, у каждой собаки свой узор из чёрных, белых и светло-коричневых пятен. Зато у всех одинаково роскошный пушистый хвост, чаще всего с белым кончиком. Из всех хищников, для моего собаки, наверное, самые безжалостные и жестокие. Они поочередно преследуют жертву, пока она не упадёт от изнеможения. Тогда они рвут её на куски. Но эти шестеро мирно вежили по джингвому разглядывая меня, и показались мне едва ли не самыми красивыми из всех диких животных. Видимо, они были сыты, потому что совсем рядом поснесиопы и у обе стороны не обращали друг на друга внимания. У нас в северной провинции это было бы немыслимо. Там по пустыне дичи намного меньше, и борьба за существование куда более жестокая, чем в Серенгети, где вдоволь пищи из дичи хранятся от людей. У дишних гиеновы собак, как и у львов, иные повадки. Ближе к ножирию я опять встретила семногривого. С ним была его супруга и ещё одна львица с двумя рвятами чуть-чуть постарше месяц. Та самая, которую я видела утром. Они-то скорее всего и прогнали наших львят с первого места несколько недель назад. Молыши играли и карабкались на льва. Мой волк для был прикоманки к их матери, которая прижимаясь к земле, подкрадывалась к зебрам. Доста доставалось всего 20 м, а зебры ничуть не тревожились. Вдруг между ними львицей появилась газель Томсона и начала важно ходить взад и вперёд, явно подзадоривая хищницы. Сейчас газель поплатится за свою дерзость. Но я ошиблась. Зебры не спеша ушли, и газель за ними. Тем нагривый наблюдал все это негромко ворча, потом вернулся за термитник к львятам, и началась веселая игра. Это было так мило, что я съездила в лагерь за Джорджем, и вместе мы несколько часов любовались львиным семейством. Но вот в небе появились глазовые тучи, и мы поспешили домой. Только поставили машину возле урочища, как хлынул проливной дождь. Мы сидели в машинах, дрожа от холода. Жёсткий питтил на примусе с гущёного молока. Ливень затянулся надолго, он заглушал наши голоса, так что звать левиад было бесполезно.